13 -е. Как трудно найти границу между жалением и состраданием, хотя воздействие того и другого на сознание совершенно явно. желение заражается психическим состоянием того, кого оно жалеет, опускается в его беспросветность, и оба оказываются в яме. Сострадание же наоборот — Действительно помогает, возвышая до себя человека, нуждающегося в помощи, и вытаскивая его из состояния омрачения и подавленности. При личной заинтересованности нелегко сохранить равновесие и не поддаться переживаниям страдающего существа и тем самым не оказаться бессильным помочь. Сострадание берет на себя чужую боль или тяжесть, преодолевая их в себе. освобождая от них другое существо, жаление же погружается в них, ничего никому не облегчаем.